киловат 21. Обратную дорогу к своей собственности Олег провел, восстанавливаясь бездвижным в надоевшей до тошноты капсуле. Для его симбионта это тоже доставляло некоторые проблемы. Все впрыскиваемые в тело наниты ему приходилось поглощать или перепрограммировать, параллельно давать ложный отклик системе контроля. Поэтому процесс выздоровления занял немного больше времени, от расчетного – что очень взволновало сопровождающего Ковартуса. Ему уже накрутили хвост за невнимательное обхождение с подопечным и пояснили про личную ответственность за исход выполнения важной операции. Поэтому он был сама обходительность и следил лично за состоянием пациентов вплоть до стыковки аппаратов. Затем, выпустив подопечного, остался с пилотами на борту, перепоручив его другим сотрудникам. В отсутствие капитана Дроид вася вел орел, четко придерживаясь заданного курса, и исправно собирал встречные обломки. К моменту возвращения уже умудрился заполнить половину трюма полезными продуктами переработки. И немудрено. После битвы орбита планеты изрядно замусорилась. Освобожденного мужчину в первую очередь беспокоило состояние спрятанной аши. Как она пережила эти двое суток в страхе и одиночестве, запертой в экранирующей оболочке, когда на борту беспредельно хозяйничал Воланд, исследуя метр за метром подконтрольной ему площади. Хорошо, что вовремя прописанный в его программу запрет на проверку склада запчастей продолжал действовать. Но этим он только без конца тревожил чуткую машину. Группа молчаливых конвоиров боргов-силовиков, обвешанных броней, как боевые муравьи-мутанты, При трансформации способный превратиться в танк, окружив Беркутова коробочкой, постоянно ходили за ним по кораблю, не давая незаметно подступиться к запертой кашкадевочке. Пришлось придумывать изворачиваться. Подозвав обслуживающего дроида, сперва запрограммировал касание маршрут, а затем вручил контейнер с несколькими порциями шашлыка, сопровождая громко сказанными напустными словами. Якобы это фантастическое угощение для уважаемого экипажа корабля, отправил красное железное ведро по адресу. А безропотный Вася, согласно программе, зашел сначала к голодной Аше, отдал ей содержимое и с пустым контейнером, кося под дурачка пошел на флайер. Там его встретили с недовольными еще более позеленевшими лицами. И как же иначе, когда тебе обещанное угощение Лучшее блюдо для дорогих гостей на земле, как рекламировал Самахаб, приносят в перевернутой тайтаре, то есть не приносят совсем. Бедному роботу досталось жезлами по щекам, как тупому железному болвану. С Олегом тут же связались по ментальной связи и высказали все претензии на этот счет, На что он заверил, что берет всю вину за нерадивую технику на себя и лично принесет им комплимент от Зевнова шеф-повара Вахтанга. Шашлыки по своей питательности превосходили все когда-либо пробованные боргами блюда, и при изготовлении в пищевом конфигураторе за несколько раз тратили недельный запас картриджей. Симбион своим ворчанием уже в припадках жадности изображал настоящего скоредного жаба, душащего своими лапками замыслы и шею хозяина. Экипаж патруляна против высоко оценил блюдо и умял его с довольным похрюкиванием. Спасибо они, конечно, не сказали, но остались в хорошем расположении духа, ведя себя по принципу: "Сготовить сможет каждый, а вот главное, чтобы кто согласился и смог это съесть". Сытые и довольные, устроились на отдых. Мегаворонку собирателя пришлось аккуратно разворачивать вокруг минимового центра. Корабль с помощью маневровых двигателей описал большую петлю, рискуя угодить в обломки на нерасчищенной области. Как раз в момент этого кульбита сканеры выдали информацию о наличии рядом высокотехнологичного куска космического мусора, который тайно загорпунили гравитационным лучом к противоположной от пристыкованного перехватчика стороне. Анализ показал, что это оказалась часть кольца проектора, открывающего переход в другое пространство. Находка для капитана была настоящей удачей. Заложив параметры поиска, Олег быстро обнаружил в окрестностях еще несколько частей межзвездного двигателя, оставшегося от флота вторжения. Даже пришлось изобразить неопытность в маневрировании и сделать еще несколько дурацких кульбитов корпусом, чтобы незаметно собрать их все. Заодно, собрав недовольство от прикорнувших пилотов сопровождающего корабля, едко комментирующих способ набора летного состава на работу по объявлению, Молча обсудили с помощником конструкцию будущего кольца. Оказалось, что если правильно составить эти кусочки и аккуратно срастить связи на нитами, то можно добиться их функциональности вплоть до 100%. Только оставалось одно, но требовалось наполнить магической энергией накопитель, а источника этой силы на борту нет. Собрались уже продолжить поиск двигателя по совместимой технологии. И тут Олег вспомнил, что звероморфы могут вырабатывать эту так называемую ману, сверхъестественную силу, концентрирующуюся в магических существах, особенно хорошо ее производят ненавистные аши-представители Скайровов. Пришлось потратиться еще на десяток порций шашлыков, чтобы в насытить усиленную охрану. Таких гигантских проглотов было очень трудно перекормить. Но и они, обожравшись, улеглись под наблюдением Воланда в самом большом помещении склада, чтобы переварить кушание. Искатель же уже давно не покидал склад принципиально, ожидая поступления новой порции композитов. Человек даже сплюнул от досады, сколько же ему нужно обеспечивать. Выдалась драгоценная минутка общения с девушкой. Она заметно отощала и была страшно рада, что Олег вернулся живой. Он, конечно, не стал повестовать о своих ночных эльфийских приключениях, ограничившись только рассказом про роботизированную дыбу и дуэль зеленомордах. Обрадовала ее новость и о находке. Правда, Аша не могла в достаточном количестве быстро генерировать ману. Зато у нее за прошедшее время накопился небольшой запас, которого должно хватить на однократную активацию кольца. Нужно только правильно установить проектор на носу корабля и убрать приемную воронку. С ней целиком развёрнутая невозможно будет пройти в створ червоточины. Мы ману вырабатываем постоянно в процессе дыхания и употребления пищи. Она нужна нам, чтобы удерживать организм в целостности и подпитывать магические артефакты для управления и навигации. Конечно, наших способностей недостаточно для чего-то глобального, но в таких случаях используют специальные магические кристаллы-накопители. Ее язык заплетался, инопланетянку тоже клонила в сон после сытного обеда. Оставив отдыхать свой единственный источник магической силы, землянин собрал на совещание четырех дроидов, поставил им задачу втихаря смонтировать сложный транспортный узел и подвести трассы управления с энерговодами к рубке корабля. Пока запас маны был экранирован, можно не опасаться тревоги. Но стоило наполнить ей проектор, как они засияют алой звездочкой для всех сенсоров окружающего пространства. На них нацелят все имеющиеся исправные орудия и разнесут на атомы. Уклониться на неповоротливом мусорщике от залпов будет очень сложно. Да и пассажиры на борту не дадут спокойно стартовать, выражая свое несогласие с планом побега. Потребуется их как-то нейтрализовать. Если тень еще можно перепрограммировать и на время вывести из игры, То взять под контроль сразу четырех быков, Симбион сильно засомневался, что сможет. Требовалось чем-то подстраховаться. Олег в поисках решения взад вперед метался по кабине орла, пока его взгляд не наткнулся на оставшееся еще с земли кислородное оборудование, тут же план созрел в голове, дающий призрачный шанс на успех, взяв один полный баллон с жидким кислородом под давлением. Он попросил внутреннего соратника покрыть его тонким слоем композита, а в районе выходного патрубка создать дистанционно управляемую заглушку из нанитов. Внутри заглушки предусмотрел полости и поместил туда приготовленный с помощью пищевого конвертера угольный порошок. Сам уголь просто так от кислорода не взрывается, а вот если он пропитается находящимся под давлением жидким газом, то это уже другой случай. Получится взрывчатое вещество оксиликвит. Открыв вентиль и убедившись, что заглушка не пропускает жидкость в полость, он покрыл остатки баллона композитом и отправил освободившегося дроида Шурика с очередным подарком на борт флайера. Теперь время побежало с неумолимой скоростью. Нужно успеть заставить отстыковаться перехватчик до того, как вся заглушка промёрзнет через термоизоляцию, и наниты будут не способны удерживать давление. Довольный экипаж с радостью приняли в подарок троянский баллон и даже ментально в ответ поблагодарили, пообещав похлопотать за Олега о дополнительном времени для поиска вражеского прибора. Не налюбовавшись таким тяжелым драгоценным сливком композита NK, поставили его в бронированный сейф на корме возле излучающего теплореактора. Вернувшиеся остальные роботы доложили об окончании монтажа проекторной установки. Пора было будить девушку И перед запуском избавиться от непрошенных гостей. Обговорив план с Сонной Ашей, мужчина, раздав четверым киборгам оставшиеся баллоны с жидким О2, возглавил внезапную атаку на склад, где расслабились сопровождавшие его голубчики конвоиры боевики. Олег хотел с ходу починить их своему симбионту, дистанционно взломав через ментальный канал. Но оказалось, борги уже давно придумали против этого взлома надежный протокол защиты который, впрочем, стоял только у служителей порядка. В результате удалось подавить барьеры функционирования ядра интеллекта лишь у искателя. Остальные сразу подали тревогу на корабль и приступили к боевой трансформации. Патрульный флайер службы контроля, за считанные мгновения отстыковался, отошел на достаточное расстояние, активировал защитное поле и ощетинился спрятанными в нишах излучателями ретранслировав тревогу дальше на станцию. Олег издал свой сигнал Его верные, сравнительно низкорослые Вася, Костян, Лёха и Шурик открыли вентили на допотопных земных баллонах и облили жидким кислородом из раструбов четверых трансформирующихся опасных увольней. Боевики для порядка еще немного подвигались, прожужжали, поскрипели и застыли напрочь, создав собой четыре белоснежных статуи в стиле современного техноискусства. «Черту за борт их!» – скомандовал капитан, трансформируя свой легкий костюм в бронированный скафандр. «И оторвите все торчащее оружие. Оно из-за теплового излучения что-то быстро подтаивает. Силой захватов манипуляторов обслуживающих дроидов замороженных общипали как кур и выбросили в шлюз. Сразу в ответ пришли удары в борт из орудий флайера. Олег с легкостью на сердце передал ментальную команду через возможности симбионта на устройство подрыва в баллоне и пошел в рубку управления, чтобы наблюдать, как сворачивается приемная воронка. Флайер бессильно бил в надежно бронированный корпус орла с толщиной защиты, как у крейсера, пытаясь в одном месте прожечь дыру не рассчитанными на это пушечками. Его фюзеляж сотрясался от залпов и, видимо, изрядно нагревался. Землянин спокойно наблюдал за конвульсиями патруля, регулируя всасывание воронки самой в себя. Наконец, те поняли, что без толку бить по борту, и решили переместиться к более удобной позиции, чтобы вдарить по двигателям. Тут их корабль разорвало от сработавшего баллона на резких вибрациях. Красивым салютом любоваться пришлось недолго. Внутренний напарник снова забеспокоился. Хозяин, сканеры фиксируют системы наведения дальнобойных орудий станции и пусковых установок. Наблюдается залп десятка ракет. Срочно активируй кольцо проектор. Аша, вливай всю свою ману в накопитель и задавай координаты прыжка. К нам приближаются ракеты. Они расколют нас как орех. Девушка приложила обе руки к смонтированной, как она указывала в рубке, энергоустановки. и голубоватая субстанция полилась по ним колышущимся потоком. Я не могу так быстро задать точные координаты прыжка. Мне нужно время. За каприз Времени уже нет. Снаряды на подходе. Быстрее открывай портал в любое место другого сектора. Нам еще надо успеть вплыть в эту червоточину, чтобы задницу не подпалили кошка девочка пронзительно сверкнув на грубого земного мужчину зелеными глазами, влила остатки энергии и запустила проектор. Снаружи от кольца пошли молнии, образуя впереди искажение пространства. Олег дал полный импульс на маршевые двигатели, чтобы успеть заскочить в портал. Шериф, ты меня очень разочаровал. Как обычный борг смог покинуть границы империи? На планете, в восстановленном быстрым темпом в дворце резиденции процессора, хозяин здания и рабочего зала отчитывал коллектив подчиненных по системе контроля. "Простите ваше могущество, но сама где-то успел подхватить неустойчивых нанитов, оставшихся от первых неудавшихся экспериментов божественного создателя Реалнара. Кроме того, анализ его вмешательства в код системы говорит, что он вооружен запретными трудами ученого Энаарта" Упитанный шериф старался съежиться до минимальных размеров, чтобы не афишировать главе планеты свои запасы употребленного за последнее время композита, выделенного брокерами на всю службу контроля, а его помощники испуганно жались позади своего проштрафившегося патрона, моляй создателю о заступничестве. Выродок с Земли оказался очень проворным и развитым. Разве не ты мне постоянно говорил о его тупости? Процессор направил пятерню своей небольшой эльфийской руки в сторону казнакрада и стал из того потихоньку вытягивать в виде прозрачной вуали частички дорогостоящего материала. Подчиненный чувствовал себя как на медленном огне. Все тело горело и теряло в весе. Способности главы администрации позволяли с легкостью управлять всей системой связи и контроля движения нанаколоний. Что вы? Ваше могущество. Я всегда считал его опасным и хотел уничтожить Помилуйте, не дезактивируйте! Я догоню его на колонизаторе и верну вам в замороженном виде. Корабль должен уже прибыть в скором времени. Прокричал он, усыхая на глазах, но жестокий руководитель вдруг прекратил забаву. Как только колонизатор установит маяк в резиденции и проведешь свою процедуру перезагрузки, хватаешь помощников и прыгаешь следом. С помощью маяка корабля запускаешь этот протокол. Процессор, скользящим движением руки, отослал красный прямоугольник голограммы Шерифу. Это сгенерирует команду для искателя, и тот включит блокировку всех без исключения на на колонии на расстоянии километра от него. Ваша задача связаться с подконтрольными пиратами и с их помощью отловить корабль ренегата. Он будет обездвижен и обезоружен. Думаю, вы легко справитесь с его заморозкой и возвращением. Растерзанное тело Самохапа послужит уроком для всех остальных, а мутировавшие наниты пойдут как ценный материал для изучения в лабораториях. И я наконец тоже смогу обрести свободу от привязки к маякам, добавил он уже про себя. Высокой вам тактовой чистоты, ваше могущество, мы немедленно приступаем к исполнению. Борги с трепетом пятясь исчезли в порталах.